Как это? Ой. Ещё. А я этот мать моей няньки, невестки. Она всё, всё она очень, 아이 себе понимает. Э, ещё о сколь у вас на книжке. А я говорю: "А у вас я говорю, наверное, цифру 5. она грекает около товар и высшие. Она на работу надевает бриллиантовые серьги. А, а да, да, да. она в, в супершаме Кассирши на работе. Так, а к ней подходят тут недавно двое грузин. Слышь, говорит, моей матери срочно нужны точно такие же Сергей. Она послушала, что, конечно, больше сиргань. Не выходи. Ой. А зачем мне тварь, ты, Господи? Я мужчин не люблю ухаживать за престарелым пенсионером. Слышь, моих сил Я и ей муж слава ну, не любил. И вот как вот сразу. И и не любил. Я я не знаю, где её покаровить. Я вот Владимир Делады пошла к маме жить вот мы. Ай. Абаба. Ай. Здравствуйте, как бабушка. Привет. Ой, страшно. а я тут. У вас вольсти. Да не, давай, присядь. Бабуль, ну давай, не давай, не за что компанию что сейчас посидим. За комбайном Димана, что же им надо, да? Но ну, у меня только ложечку, десетную ложечку О, я сейчас примешу. Ну давай, давай. Вот это особо незнакомое нордовстики, так сказать, одного помёта. Что дано? Что пойдёт? А говорят, когда свинья зараса поросится. Это сразу вызывает помёт, что? Вот я в местной газете, говорю, комментирую своими глазами прочёл лозунг. За 1.000 тонн помёт от одной свиньи. Слушай, думала, они там свиньей на удобрение рос. Ну тогда. Ну раслковали помёт. И печь на стол кирпич. Ну что это на самом деле? Люди спят, а ты про удобрение завёл. Думай, думай, думай, галоп. Тебе фик словой удар. И слабак, ай, четь, слушай. Добро, встань, кай, встань, да, смотри, мы это забыли. У нас же есть сырмой в телефоне, твои бумаги в холодильнике. Ну давай, неси. Бумаги главное, всё, чем. Ой, больняля. Вот а ты для чего? Ты зачем опять мою тушенёль взял? Ну за бутылкой же, ну. Ты учти, я тебя кормить не собираюсь. Эй, дура и есть дура. Наоборот, я очень даже не дура. Такие дела решают с тобой только с бутылкой. Она всё равно не спросится. Да лад, молчи да. уж. И не такие дела делались с бутылкой. Вообще-то ты просил, я приехал, сбегал он с бутылкой из-за вас ждуры. Реально, но мой только шинок. Зачем взял мой, мой? А ты знаешь, что такое вообще долги? Господи, у тебя по семье все долги, долг, элементы, дела досучь. Может, мужчину получать 140 кот и мин 35 элементы ежемесячно. За кто тебе виноват? Спиана глаз в аварию попал, попал. Попомни. Да он детей понарожал. Вертво я сын нарожал. Ты, даже в Библии сказны сад ходила Ава. Если да учти, когда рождается ребёнок, мужчину убирают завы. Только не ты, успокойся. И так каждый раз, ни один мужчина не кость этого. Есть, знаешь, такая книжка, живём только дважды. Поняла? Ну, ладно, чего охинеет это есть. Вот, да, сюда пришли. Чуть. Ну да, доверь же. Ир А ты, иди, улей в наш туалет, не стесняйся. Я угощаю. Зав всегда так, а в магазин Альзаводке ты за мой кошелёк хватаешься. Опять жаребу гроши. Слушай, Валер, давай на тебя на элементы подам. Чего? На элементы подам. А глох схватилась, дура. Сам дура. Что тебе выпадет-то? А что мне выпадет, пожалуйста? Каштанки. Остатки? Я же уже считал. Сво 43 оклад, от них 33%. Это будет там Сколько это будет? 47 руб. там с копейками. 47 руб. 13 коп. 13 копеек и поделит пополам. Ну да что, какие-то. Поделит пополам просто. Ну, ну 23 руб. с копейками в этом месяц, а я тебе даю больше. 25. Ну. А сколько раз ты, можно говорить? Ты ешь и спишь. А тут А заключаете, то ж должен платить, чтобы уйти сюда. Я твой вельёми, ты, прочим, в праче мы сдаю, и не надо ну там. Да, не, рук комплект судки ночи. Не надо, мы же нёк дорогой идти отсюда. Ну, пошли, всё время. Да и он весит. Вот, бажам приставать. О. Якайте. Майя. Стала стоит. Ведь на дождя опасается. Это что, ваш муж в старух? Ага. Мая Светрой. Мне в наследство досталась одну жена. Мой муж её сын номер, он а она как глазная, так и живёт по старой памяти. Это в основном, но начнём дежурстве всё-таки Максим спит не один. Моё воложение вообще росник не убирают. Да, вообще крыши столько дыр. За одно лето однули, что сказал? А, так это выдули дом Говаринова до в состояние, всё прогнило, с выпчара. На Нужно наоборот. А дом бы давно уже хламом остался. М -м -м. Да, а дом без хозяина гнивает. Да, а так... мы с Валерочкой его поддерживали. Ага. Там моря, то с молоточком, то с лопаткой. А, -а, -а. а на крышу вё земли потрал, между прочим. Правильно, самое вот Потом... главное крышу завели. Ну, вообще-то я согласна, Солен. Валер, выхода нет, надо крышу толем крыть. Толем. Да, толем. А я испытываю отвращение физическое. Да я знаю давно уже, да? А отпуск на меня пошли. Ну хорошо, соломой давай попробуем. Соломой, дур, где сейчас соломы найдёшь в начале лета? Сейчас её едят. Куда ж мне идти этой день? Крестьянчики здорово зашибают так. Ага, сказал. Вот которые эти, Жигули восстанавливают. Вот после так прибут. Пойдёшь ты? Пойдёшь с крестьянчиком, а, а, а что? Убежал. Тебя там так и ждут. Не <свист> да. вот даже. Не должен же, когда зарабатывает, тогда не прикасайся к нему. Ой, ёй-ёй. Да. Сказал. <свистак> ой, нет, не я ожидал, я творствую у меня Какой тюрьму заманти. Слушай, ничего вообще-то здесь хорошо. Я себе желаю ничего. Ты попробуй сними здесь дачу, дачу Гослана. Лес, аэропорт, речка. А ты за бесплатными. Да она как гасплан. Но все. без крыши над головой. А вдруг лето будет дождливое? Ну это безвозмездно под дождём. Да? О. Алтаушке за вашим Антошей на карачках ползаю вообще. Коман на вашу улочку попал и теперь всё, конец мне. Я за ним, он туда. Он пошёл, ара-ара-ара. Иксикёр. А ты не беги. Я говорю, димой руки его нет. Голодный на печи сам, сам печёт. Ты не что, обново дано разогревать что ли? Кухарка тебе нашла. Сам разогрей. Дома то греть. Пряцашком и клюchna шевесится, сам греет. Ну мальчик сам самостоятельный. Что ещё ты уводишь? В своей дердаком к своей ванной-то, соображаешь или нет? Всё взрослым взрывать. Я его газов влетей не подпущу вообще. Не они спичками балуются и всё, чёрт. В общем, так, товарищи, я без спеше жить не могу, вот так, как хотите. Ладно, девчата, давай лучше выпьем, познакомимся. Меня как давно известным зовут Валерий. Конечно, подпрыгаю. Все это чувствую. Кто который живой материал, да? Не дай. Нет. Нет, вот. Нет, Ир, ты гордо пойми обой. Ир. Ир, ты у нас долгожданная. Ир, мы же сёстры, троюродные. Давай выпьем, познакомимся.